Глава 23 «Как-то здесь пустовато», — сказал Рамик, как только мы переместились. «Мы точно там, где надо?» Равнина плавно переходила в испещренную черными скалами гористую местность. «Снег сполз с камней, отчего тёмные сполины смотрелись ещё более зловеще, будто застуканные за преступлением великаны, затаившиеся и не знающие, как себя вести. Однако ошибки быть не могло. Каждой группе раздали метки, привязанные к определённому месту, один из методов аппарации, о котором писали в книжках, но с помощью которого мы прежде не перемещались». «Точно!» Неожиданно пришел мне на выручку Куракин. «Бескуды обычно среди скалы прячутся. Надо лишь найти их пещеру». «Темнеет», — отозвалась Катя. «Нам бы до ночи их отыскать. Они сейчас спят, потом будет труднее их убить». «А еще захотят есть». Как следовало из вызова, бескуды прошлой ночью уже сделали вылазку. Убили человека и уничтожили, а по-другому и сказать нельзя, двух коров. Нападение волков, объяснили это немощные, вот только бескуды, пришедшие сюда на зов лунника, лишь пробовали свои силы, и следующая вылазка может обернуться еще большими жертвами. Я старался не думать о гибели того человека, к смерти которого был косвенно причастен, пытался убедить себя, что рано или поздно стая все равно бы напала, не здесь, так где-нибудь еще... И результат был бы таким же, тем более, если не остановить Уварова, умрут очень многие, и среди магов, и среди немощных. Однако фантазия услужливо рисовала мне расправу бескудов над человеком. Кто он? Сколько ему было лет? Есть ли дети? Вопросы возникали один за другим, мешая сосредоточиться. Может, получится найти его родственников и хоть чем-то помочь? У меня осталось немного денег. «Максим!» — оторвала меня от размышлений Терлецкая. «Ты здесь?» «Да», — я тряхнул головой, отгоняя ненужные мысли. скостовал сначала глаз, надеясь, что удастся зацепиться хоть за одну нечисть. «Куда уж там?» Пришлось обращаться к волне, радиус которой был больше. Но результат оказался нулевым, мешали камни. «Давайте попытаемся найти какие-то следы», — сказал я. «Кровь, остатки плоти, хоть что-нибудь». Теплая весна сыграла на руку бескудам. По снегу их отследить было бы гораздо проще. Теперь же пришлось карабкаться по каменистой местности, рискуя подвернуть себе ногу. А солнце меж тем неотвратимо клонилось к закату, будто огромный кусок железа, притягиваемый магнитом. «Ты где, лунник, спрятал?» Я дождался, пока рядом с Куракином никого не окажется. «Здесь недалеко», — ответил высокородный. «В одном из мест завихрения силы». «Туда, наверное, одну из других групп отправят». «Не забывай, у нас задача не только уничтожить бескудов, но и найти причину их появления». «Найти камешек чуть проще, если сам его спрятал», — улыбнулся Куракин. «Не переживай, все будет в лучшем виде. Первое место у нас в кармане». «Я пока подобного оптимизма не разделял. Становилось все темнее, а каких-либо следов мы не обнаружили». Бескудов можно было брать чуть ли не голыми руками днем. Солнечный свет они не особо жаловали, однако сейчас мы были на их территории, и с каждой новой секундой наше преимущество таяло, как мороженое на санцепеке. «Кровь!» — заорал Рамиль так, что его, наверное, услышали все остальные группы. Горленковским достались упыри, а Вики — граничники. Но благодаря чудодейственному расположению спрятанного камня вся нечисть обитала неподалеку друг от друга. «Тише ты!» — шикнул я, торопливо пробираясь к другу. «Вон та пещера!» — махнула рукой Катя. «Больше им некуда деться!» «Поди еще доберись до логова нечисти, потому, наверное, без куда и выбрали это место в качестве укрытия. Острые камни без всякого порядка навалены друг на друга. Здесь и днем существовал риск переломать ноги, а в сумерках сделать это легче легкого». Я подал знак рукой, и мы стали медленно, а по-другому попросту не получалось, подбираться к пещере. И опоздали. Надвигающуюся нечисть я почувствовал буквально кожей, не применяя никаких заклинаний, успев крикнуть только «Приготовились!». Бескуды никогда не охотились в одиночку. Их сила заключалась в стае, которая нападала и рвала добычу на части. Вот и сейчас я успел лишь применить сияние, сбив первую волну наступающих тварей, и заодно разглядеть нечисть. Гладкий, обтянутый серой кожей череп без единого намека на шерсть, приплюснутый широкий нос, огромные кошачьи глаза, мелкие, но острые зубы и вытянутое сгорбленное тело без «Бескуды не являлись серьезной опасностью в одиночном поединке, однако вся беда в том, что такой роскоши они нам предоставлять не собирались. От сияния твари бросились в рассыпную, а я завороженно смотрел на сонном нечисти, продолжавшей появляться из пещеры. Их было не просто много, а невероятно много». Благо, моя группа очнулась быстрее, чем я, сработали огненные стихийники Рамиль с Куракиным, поливая пламенем все вокруг, отчего мое заклинание стало бесполезным. Бескуды умирали, скребли в судорогах своими когтистыми лапами по камням, дрожали в предсмертной агонии. Существа без малейшей магической защиты, слабые против магов, они могли надеяться лишь на свою скорость и численность, чем и воспользовались». Прежде чем я успел что-либо сделать, невесть, откуда выросший передо мной бескуд широко махнул когтистой лапой по груди. Затрещала распарываемая ткань школьной формы, зазвенела кольчужная рубаха. Не зря я ее все-таки надел. Второй удар нечисть сделать не успела. Со страху я молниеносно поднял ближайший булыжник и приложил бескуда по уродливому черепу и сразу призвал каменный доспех. «Ближе друг к другу! Не дайте им вас окружить!» Куракин применил факел, став огненным человеком, отчего интерес к нему у нечисти сразу поутих. Бескуды в общем каталоге магических существ значились как неразумные, однако и глупыми их назвать было нельзя, они явно не собирались уподобляться бабочкам и лететь на огонь в поисках смерти. Рамиль, не побоявшись обвинения в плагиате, последовал примеру высокородного. Понятно, что у него и дым вышел пожиже, и труба пониже, но огненный щит получился вполне себе неплохим. А Ганин воспользовался воздушной защитой, и те несчастные, которые пытались подобраться к нему, сталкивались с сильными потоками ветра и в лучшем случае отлетали назад. В худшем их здорово подбрасывало вверх без малейшей надежды приземлиться в добром здравии. Девчонки защищаться не торопились вовсе. Они находились за нашими спинами и теперь составляли основную боевую силу. Катя с видом заправского ниндзи бросала в бескудов какие-то крохотные мешочки, которые нечисти явно не нравились. Те сразу забывали про бой и начинали судорожно до крови расчесывать свое безволосое тело. Света с помощью телекинеза и игл расправлялась с теми недотепами, которые все же пытались прорваться сквозь нашу огненную оборону. И тогда без бескуды сменили тактику. Они отступили, растворившись в темноте, подарив нам короткую передышку, но радоваться мимолетной победе не позволили. Следующая волна ударилась о каменный доспех. Нечисть благоразумно решила, что раз уж огонь не очень хорошо влияет на здоровый образ жизни, то нужно искать слабое звено. Не думал, что им окажусь я. Но вышло все именно так. Атака накрыла меня с головой, не позволяя даже вздохнуть Ни о каком нормальном ведении боя речь уже не шла, лишь бы отбиться Между тем нечисть пыталась прорваться к девчонкам, справедливо решив, что лучше сначала вывести из игры их И почти получилось Аганин в самое последнее мгновение успел расширить воздушный щит «Я долго не продержусь!» — не проговорил, а простонал он «Максим, отвлеки их!» — крикнул Куракин «Легко сказать. На мне повисло с десяток бескудов, тщетно пытаясь прорваться сквозь каменные доспехи. Но я все же внял просьбе высокородного и, тяжело отрывая от земли ноги, направился в темноту под многочисленные взоры кошачьих глаз. Нечисть восприняла это правильно, решив, что один из магов пошел в контратаку. Мне удалось продвинуться лишь немного, после чего, нагруженный существами, я свалился на землю». И никакая сила, которую, кстати, приходилось тратить буквально галлонами, не могла мне помочь. Ситуация сложилась патовая. Двинуть руками, чтобы скостовать хоть какое-то заклинание, я не мог. Поэтому оставалось лишь лежать и надеяться, что ребята придумают что-то прежде, чем у меня закончатся силы на подпитку брони. И Куракин придумал. Факел перестал работать, превратив высокородного обратно в человека. Зато четверку опоясал огненный круг. Неплохой такой, высотой больше двух метров. Представляю, каких усилий Саше стоило сотворить подобное. Куракин подал знак остальным, и вся группа двинулась ко мне. И вместе с ними перемещался и круг. Самые глупые, разгоряченные боем бескуды промедлили и поплатились за это жизнью. Остальные шипели, кричали, но отступали. Таким макаром Куракин со своим магическим щитом дошел и до меня, и оказалось, что каменный доспех против огня довольно слабая защита. Я почувствовал себя курицей, засунутой в духовку. Еще мелькнула мысль, когда, если не сейчас, высокородному в очередной раз попытаться меня убить? А что? Даже учитывая списанные 50 баллов за потерю драгоценного лидера, наша группа все равно будет в большом плюсе. Первое место, вместе с ним и аудиенция у варова обеспечены. Мавр сделал свое дело, Мавр может стать курой гриль. Но опасения были напрасными. Огонь на мгновение задержался на мне и продвинулся дальше. Я скинул обжигающие камни и поднялся, потирая горячую кожу. Ей-богу, будто из бани вышел. «Чуть не поджарил меня», — укоризненно сказал я Куракину. «Но не поджарил же! Кто не рискует?» Того не закапывают в спичечном коробке. Сказал, а сам осёкся. Только теперь, вблизи, я разглядел, каких усилий всё это стоило Куракину. С него градом лил пот, а сам он покачивался, того и гляди, рухнет в обморок. «Сколько ещё продержишься?» — спросил я, вглядываясь в темноту. «Недолго». Откровенно признался Саша, забыв про свой гонор. Правду говорят, честным быть хорошо и приятно. Однако главный вопрос оставался открытым. Как действовать дальше? Да, бескудов мы потрепали знатно, явно уничтожив большую часть стаи. Но теперь нечисть вновь отступила, укрывшись. Эх, будь дело днем, мы от них живого места не оставили. Они уходят, торопливо проговорила Катя. Ты видишь? Чувствую. «Обычно к ведьмовским штучкам я относился с подозрением, но теперь они были как нельзя кстати». скостованный глаз подтвердил правильность Катиного заключения. Бескуды бежали. Их осталось мало, меньше двух десятков. Я создал сияние, немного преобразовав его на манер огненного шара и бросил вдогонку нечисти. Вреда бескудам от него никакого, но мы хотя бы могли короткое время наблюдать за отступающими». Куракин воспринял мое действие по-своему. Последние остатки силы Высокородный вложил в огненный дождь. Признаться, я впервые видел подобное заклинание. Оно напоминало метеорит, но частота покрытия оказалась гораздо больше. Зацепило немногих, но пять, а может шесть особей навсегда закончили свой путь. Правда, обошлось это Куракину дорогой ценой. Высокородный, без чувств, грохнулся на холодные камни. Сила в нем едва теплилась. Я стоял и не мог поверить, он действительно готов был исчерпаться, помогая нам. Да, у Куракина имелись свои мотивы, и месть тут вышла на первое место, но это не умоляло сейчас его заслуг. «Отойдите», — сказал я, присаживаясь рядом и вспоминая слова Вики. Нужно влить немного силы, чтобы она восстановила его. Вся трудность заключалась в том, что явных ран у Саши не было, а вот с силой все обстояло сложнее. Она дама капризная, никогда не знаешь, как себя поведет. Куракин мог попросту не принять мою энергию. Что будет тогда, вообще неизвестно. Однако выбора не было. Оставлять его сейчас в таком положении сделать магическим калекой. Я этого допустить не мог. Поэтому стал вливать потихоньку свою силу, бережно, не пытаясь сразу наполнить весь опустевший сосуд. Энергия клубилась, готовая рвануть обратно, голову сдавило, словно я погрузился на большую глубину, но потихоньку, секунда за секундой, моя сила медленно преобразовывалась в его. Все. Я оторвался от Саши с ощущением, будто опять на первом курсе и только что полностью разгрузил газель с припасами. Вроде нормально. «Ты поступил очень благородно». — серьезно сказал Аганин. Он закусил губу, будто хотел произнести еще что-то. На глазах у него блеснули слезы. — Ладно, — я решил сменить тему. — Сергей, возвращаешь его обратно в школу, а мы пойдем за бескудами. Судя по всему, они рванули в город. Давайте поживее, эти твари слишком быстрые, не хватало еще, чтобы они нарвались на кого-нибудь. Мы выбрались с камней и припустили, что было духу. «Рамилю и Кате кросс давался сравнительно легко, сказывались занятия в атлетическом клубе, а вот Терлецкая нас заметно тормозила. Нет, Светка не жаловалась, мучительно переставляя свои красивые ножки, однако этого было мало, того и гляди, без куды уйдут. Пока я считывал их глазом, но понимал, скоро они оторвутся, и мы замедлимся еще больше, придется искать следы в темноте. Так и произошло». Нечисть неожиданно пропала с радаров, а нам пришлось временами останавливаться, чтобы понять, куда она ушла. Правда, ненадолго. Магический сполох далеко впереди разорвал темноту в клочья, разметав заодно и мои мысли. Я понимал, что он означает, как и все в моей группе. Сполох был разновидностью сигнальной ракеты. Кто-то призывал на помощь. Я еще не понимал, что произошло, но грудь сдавила ощущение надвигающейся беды. Можно было лишь предполагать, до кого добрались бескуды. Горленко занимались упырями близ местного кладбища, вики достались граничники, а Ворохову, который командовал Тинеевской группой, огромный лохматый зверь, прозванный Мешей. На кого из них сейчас выскочили бескуды? «Быстро!» Крикнул я и, не дожидаясь ответа, бросился вперед, влекомый магическим сполохом. «Я забыл все, что мне вбивали Якут и Коршун, что нельзя растягиваться в преследовании. Любая недооценка противника может привести к очередной ловушке и весьма печальным последствиям, но интуиция била тревогу, которая затмила здравый смысл». В довольно короткий срок я вырвался вперед, оторвавшись от общей группы. Кровь стучала в висках, на коже выступили мурашки, а ноги порой в темноте не сразу находили землю. Неудачно оступишься, и привет, растяжение связок или даже перелом. Но все это ушло на второй план. Перед глазами висел лишь тускнеющий сполох, который становился все ближе. первый кого я увидел, оказалась мелкая полевая нечисть, явно убитая магией. Внутри все оборвалось. Граничники. Дальше на широком лугу лежали первые, самые быстрые бескуды, значит, группу не удалось застать врасплох, уже хорошо. А потом я увидел и Никифоровских. Все знали, что те слабые, включая их самих, но если ты стал магом, то должен тянуть эту лямку до конца, и, надо сказать, они пытались». «Витя, высокий полноватый парень, инициированный магом огня, создал кольцо пламени, совсем слабое, не в пример тому мощному заклинанию, которое сотворил Куракин, но оно помогло хоть как-то сдерживать бескудов. Я даже не понимал, что делаю. Куда-то полетели иглы, поднятый камень обрушился на ближайшую нечисть, под другим провалилась земля, чуть дальше грянул взрыв. Освещаемые сполохом бескуды предстали мишенями в тире. Моя яростная атака разметала большую их часть, всего несколько, испуганно крича, скрылись в темноте. «Как вы?» — заорал я, не зная, куда выплеснуть бушующий внутри адреналин. «Спасибо», — сказал Витя. «Они появились так неожиданно, мы ничего не успели». «А где Вика?» — у меня во рту пересохло. В группе Никифорова и так был не комплект, а после смерти лидера ребят осталось всего четверо. Именно столько и предстало передо мной, почему-то виновато опустив глаза. Где Вика? Твари появились неожиданно. Мы ничего не успели сделать. Где? Я готов был броситься на него с кулаками, внезапно почувствовав на себе чьи-то руки, обернулся Рамик еще ничего не понял, но уже держал меня за плечи, а Витя указал в сторону трупов бескудов, сваленных в кучу. Только теперь я разглядел знакомую нежную руку под ними. «Она приняла первый удар на себя, приказав мне защищать остальных огнем», сказал Никифоровский. «Благодаря ей мы выжили». Светоч медленно опускался, потеряв свою силу, а вместе с ним выгорало что-то и в моей душе.